«Эй, Чащин!» – услышал он позади себя звонкий голос Марии, добравшейся, наконец, на автобусе к родной остановке. Водитель решил сделать опаздывающим студентам в салоне подарок, поехал быстро. «Ты чего к стенке прилепился, как улитка? Или ты в стенку втюрился и теперь обнимаешь? Думаешь, из нее вылезут руки и тебя в ответ обнимут?» Девушка подошла к Димке и со всей силы хлопнула его по спине. «Алло, Чащин, подъем!» «А, это ты, Бурундукова?» деланным равнодушным голосом произнёс парень. «Опаздываешь? А сам-то, я-то хоть спешу, а ты рандеву со стеной устроил обнимашки. Ты себе девочку лучше заведи, женщины стены не существует». «Зато я дома ночь провёл», — буркнул парень, отворачиваясь. Маша ничуть не смутилась. «Я тоже», — нагло заявила она, — английский повторяла. Молодой человек только головой покачал. Однокурсники зашагали вверх по лестнице. Девушка торопливо, парень медленно. «Вот, возьми твоя тетрадь», — вспомнив, протянул он ей тетрадь по английскому языку, только что принесенную Дэном. У Чипа даже глаза расширились от удивления, когда она схватила свою тетрадку. «Ого! Откуда она у тебя? Украл, что ли?» «Делать мне больше нечего», — фыркнул тот. «Ты ее потеряла, растяпа. Забыла ее вчера в аудитории, когда переписывала домашку, а я взял», — важно изрек парень. Какой ты важный и хороший, захихикала Маша, и заявила, если что, я за тебя замуж выйду чащен. А как же Смерчинский? Нафиг его! Нафиг-нафиг, произнесла девушка, что-то явно вспомнив. Димка еще раз вздохнул и, первым оттеснив плечом тут же возмутившуюся Марию, зашел в нужный кабинет. Англичанка сегодня меня похвалила, сказала, что я превзошла сама себя, и если бы я каждый раз в течение одного семестра отвечала так же хорошо, как и сегодня, и так усердно делала домашнее задание, то, вероятно, сдала бы предстоящий уже совсем скоро экзамен с первого раза. А я действительно старалась, отвечала что-то, тянула руку, раз уж завладела готовой домашкой, а вот Димка хоть и имел при себе готовые задания, но все равно не слишком торвался отвечать развалился сзади, как король, переписывался с кем-то по телефону и отмалчивался, отвечая лишь тогда, когда препод спрашивала его. «Идиот, свое счастье из рук упускает, зато я блеснула по полной программе». Орел впервые в жизни гордо воспарил на крышу этого курятника, кудахтающего на непонятном наречии. «Эй, чащин!» — позвала я Димку после того, как часы ада на английском закончились, и мы стали собираться домой. «Чего тебе?» — отозвался он уже из коридора. Я догнала его, растолкав одногруппниц, которые вновь хотели начать терроризировать меня насчет моего общения со Смерчем. «Видел, какая сегодня была умная?» — хвастливо спросила я. «Безумно умная», — закивал Димка. «Началось. Чего ты ко мне все время придираешься? Короче, спасибо тебе, что тетрадку принес, а то...» Я не договорила, но одногруппник и сам все понял и сразу же заважничал. «Не за что, Бурундукова, с тебя протекция», — тут же заявил он. «Ты достал меня с этой протекцией», — разозлилась я. «Никакой тебе протекции!» «Тогда замедлил Дим Разрешаю тебе угостить меня пиццей». «Разрешаешь?» — переспросила я, прищурив один глаз. «Да ты не как джентльмен». Я тут же вытащила кошелек и принялась пересчитывать деньги. «На пиццу чаще, ну, хватит. Если что, он и заплатит, раз такой умный». «Окей, угощу. Пошли в пиццерию», — приняла я решение. «Прости, мой друг Бурундукова», — еще более важно изрек Дмитрий, — «сегодня никак не получится». «Почему?» «Сегодня я иду на свидание», — бросил он как бы невзначай, но явно ждал моей реакции. «С кем это?» — тут же жутко заинтересовалась я и даже чуть вокруг не запрыгала. «С кем, с кем, с кем?» не твое дело отвернулся он важный как повелитель павлинов кто на тебя клюнул Чащин? она что тупая не такктично заржала я или слепая эй возмутился дима бурунукова я тебе врежу сейчас только попробуй и брат бокюр не поможет а ты откуда знаешь что федька боксом занимался удивилась я отпрыгивая на пару ступенек вниз Переполненные ленивыми студентами лифт мы дружно проигнорировали. «Ты говорила, — ничуть не смутился русоволосый парень. — Ты вообще много болтаешь, и все не по делу. Бурундукова — находка для шпиона». «Чаще — находка для дуры», — издевательски заржала я. Димка в шутку замахнулся на меня, я дунула вниз и все-таки споткнулась на последних ступеньках из-за развязавшегося шнурка. «Ты невероятно грациозная бурундучиха!» — покачал головой чащина оказавшись тут же около меня, нагнулся и протянул руку, чтобы помочь встать. Я ее проигнорировала и поднялась самостоятельно, отряхивая джинсы. Он без улыбки убрал руку за спину и внимательно посмотрел на меня. Сначала я даже подумала, что он чем-то расстроен, но почти моментально выражение его лица изменилось, и парень засмеялся над своими словами. «Ещё раз назовёшь меня так, я сама вдарю тебе, и это не просто слова, а обещания», — сердито сказала я. Я запомнил и уже начал бояться, Чащин явно не испугался. «Не ударилась? Твои старые кости целы?» «Целы», — отозвалась я. «Ну, расскажи мне про свою девчонку, с кем ты там встречаешься, серьёзно». «Ты её всё равно не знаешь», — отозвался он одновременно дурашливо и высокомерно так, как это умеет только клоун Димка». «Тогда опиши мне ее», — потребовала я. Раньше, кажется, у него никого не было, хотя личная жизнь наших мальчиков в группе всегда была такой же тайной и загадочной, как и египетские пирамиды. «Описать?» — мы продолжали спускаться вниз, только теперь Димка не бежал вперед, как пару минут назад, а шел медленно, боялся, что я еще раз грохнусь, наверное, и тогда, обвинив во всем его, точно стукну. «Она... она милая девушка, хорошенькая, вежливая, спокойная, женственная, не похожая на тебя, короче», — подытожил он. «Я что, по-твоему, невоспитанная хамка и выскочка?» — не обидевшись, поинтересовалась я. «Да, точно, хотя ты больше подходишь под понятие ННН». «Чего еще за дрянь это твое ННН?» Подозрительно спросила я, перебирая в уме дразнилки, которыми Чащин мог меня наградить. «Невоспитанная, нервная нахалка», — взрослым голосом произнес Димка, словно представлял на заседании важных директоров новую и крайне важную презентацию. «Вот же ты, козел, Чащин! Ладно, давай дальше. Характер мы выяснили. А выглядит она как? Мне было очень любопытно» маринки и Лиде расскажу, вместе посплетничаем, кто там стал дамой сердца нашего рыцаря. «Красиво выглядит», — не стал Димка сильно распространяться на эту тему. «Наверное, она вся такая из себя, ухоженная и модная», — захихикала я. «Именно», — подтвердил Димка, задрав голову. «Светловолосая и милая». «Да ты просто крутой!» — отхватил себе такую леди. «Кстати, на Князеву, по описанию, похоже, невольно вырвалась у меня». «На Ольгу?» — удивился он. «С чего это?» «С того не хотелось мне говорить о сопернице». «С кем-с кем, а с ней я бы точно не хотел встречаться», — вдруг отозвался Дима. «Да? С чего вдруг?» — тут же заинтересовалась я. «Она мне не нравится», — категорически заявил одногруппник, словно что-то вспомнив. «Лучше с такой, как ты, уткой встречаться, чем с ней. А с ней еще и опасно». «А у тебя хороший вкус чащин покровительственно хлопнула я его по плечу, пропустив мимо ушей обидную утку. «Князева тролль». «Это уж точно, всех хорошо разводит», — неожиданно выдал Дмитрий, улыбнувшись как-то насмешливо-зловеще. «Что ты имеешь в виду?» — похолодела я. Вдруг он догадался, что мне нравится Никита, а Ольга с ним встречается. «Нет, реально у меня на этом пунктик». «В универе она милая, вежливая и даже неприступная», — нехотя ответил парень. «Как принцесса, что ли, но на самом деле немного другая. Видели мы ее с парнями как-то на одной вечеринке в клубе». «Ты разве ходишь по клубам?» — захихикала я. «Ты же фейсконтроль не пройдешь». «Бурундукова, ты действительно утка», — вздохнул Дима. «И сама ты никуда не ходишь. А мы пошли туда с ребятами, потому что Жека Истинка решил справить там свой день рождения». Женя Истинка был нашим горячо любимым одногруппником. Вот в тот раз мы и встретили князеву там, прифигели Такая раскрепощенная девчонка без комплексов, минимум одежды, максимум косметики, но танцевала роскошно. Я выразительно хмыкнула. А ведь я подозревала, что она не простая девушка, это гоблинша. Прикидывается, значит, пай девочкой? А это точно она была? «Еще бы, точно!» — ничуть не сомневался в собственной правоте Чащин. «Мы все ее узнали. Не без труда, правда. Короткое платье, яркая штукатурка, косметика — это ваши шпильки, коктейльчик в руках». «Коктейльчик? Да она же шампанское с трудом допивает, когда вы его нам на 8 марта притаскиваете». «Точно, Бурундукова, точно. И со взрослыми мужиками она заигрывала, будь здоров», — припомнил мой спутник. Он замолчал, покачав головой. «Ух ты!» — еще больше обрадовалась я. Орел готовился клюнуть кое-кого в зеленую макушку, торчащую из-под моста. «Какая двуличная! А когда это было? Недавно?» «Почему недавно? Еще в середине второго курса. А тебе-то что, в нашу князеву влюбилась?» «Совсем?» — спросила я, нехорошо посмотрев на Димку. «Твои подколы уже давно антисмешны». «А, точно, у тебя есть Смерчинский», — почесал затылок Димка, словно бы припоминая. Лыбиться он не переставал. «А у тебя женщина-стена и неизвестная мне леди», — отвечала я. «Ты, наверное, мечешься, не знаешь, кого выбрать». «Лучше выбирать самому, чем быть выбранным каким-нибудь отстоем», — притворно-философским тоном заметил Димка. «Это точно. Я с таким трудом выбрала из всех своих поклонников Смерчинского...» то есть Денисочку?» — притворно вздохнула я. «Эх, мой любименький!» Чащин сделал вид, что его тошнит. Мы вместе дошли до остановки, перепираясь, как обычно. Иногда на меня кто-нибудь смотрел и начинал шушукаться, но я старалась не обращать внимания на такие пустяки. А вот Чащин обращал и тут же начинал кривляться и вспоминать мое особое положение, явно намекая на протекцию все по тому же английскому. «И не забудь про пиццу, прежде чем скрыться в автобусе», — крикнул мне Димка. «Ты мне пообещала, так что в воскресенье будь готова угощать меня прекрасного». «Да без проблем», — согласилась я. «Мария всегда держит своё слово». Чащин уехал, а я ещё пару минут стояла на остановке, ожидая автобус. С боем заняв укромное местечко в самом его начале, я заснула уже через несколько мгновений, прижав лоб к тёплому стеклу окна а проснулась ровно за одну остановку до собственного дома. В квартире, в которой пока никого из родственников не было, я пообедала перед компьютером, устроив столовую в собственной комнате, посмотрела хорошую комедию, потискала ириску потом нашла несчастный телефон, на который целые сутки безуспешно звонили самые разные личности, ответила на сообщения Маринке и лидии изнывающим от любопытства, с ними я не встретилась, поскольку они учились в другой группе, и их занятия проходили с утра. Пообщалась с народом в интернете, забыв про то, что мне вообще-то нужно бы подготовиться к завтрашним парам. «Да, я пробовала связаться со смерчем, но сегодня это у меня не получилось». Ветерок куда-то пропал, а усиленно искать этого негодяя, бросившего меня в гостинице, не хотелось. Зато подружки и некоторые одногруппницы просто атаковали вопросами. Я даже телефоны выключила, и домашние, и мобильные, и завалилась спать. Через пару часов, когда домой вернулась мама, я получила огромный поразмахам размахам втык, За то, что не оповещала ее о своих ночных перемещениях по музею, не звонила и вообще решила ей перепортить последние нервы. Ох, ну и знатно же она орала на меня, грозя всевозможными карами. Пришедшие на удивление рано папа и Федька на меня не кричали, принимая минимальное участие в воспитательном процессе, только брат под конец невзначай заявил, «Какая-то мутная история с твоей музейной ночью. Мам, она, походу, вообще непонятно где шлялась». «Думаю, было бы неплохо кое-кого наказать». Я, проклиная его прозорливость, тут же принялась рассказывать, как мне понравилось в музее, и даже попробовала рассказать брату о замечательной картине Сирока. Он покрутил около виска и сказал «Ты совсем? Какое Сирока?» «Я же объясняю, картина Радова». «Слушай, я не мама». «Сейчас просто залезу в интернет и узнаю, что конкретно было на этой музейной ночи, а чего там не было», — с усмешкой пригрозил старший брат, когда мама вышла из кухни, где проходила моя экзекуция. «Если принюхаться, у тебя волосы пахнут сигаретным дымом. Футболка, что валяется в твоей комнате из мяток, как будто бы в ней спала. Никаких фото, листовок, проспектов и прочей ерунды, что получают на выставках, у тебя нет». «Даже билетика нет, я в этом уверен», — продолжал с чувством собственного достоинства Фёдор. э это «Ладно, расскажи мне, где и с кем шарилась, а я так и быть не сообщу маме», — проявил небывалое добродушие он. Скрипя от злости зубами, я сказала Федьке, что ходилась с девчонками в клуб, боялась, что мама не отпустит, поэтому наврала. «А я думал, ты со своим мотоциклистом», — разочарованно протянул старший брат. «Хорошо, с мотоциклистом тоже», — не стала спорить я. «Отлично! Теперь ты у меня в долговом рабстве, Машка», — обрадовался этот кабан. «На всю неделю? Нет, даже на две!» Я шумно сглотнула. Началась любимая Федькина игра «Издевательство над беззащитной младшей сестренкой». «Теперь я для тебя царебо!» Его прервал звонок в дверь. Мама из своей комнаты крикнула, чтобы Федька открыл, а он, повелительно махнув мне кистью руки, принялся за новый бутерброд. Я злобно, как дракон, попавший в сеть, вздохнула и поплелась к двери. Вообще-то, наверное, я действительно стала перетягивать у смирчинского его драгоценную удачу, о которой он столько трепался, ведь мне повезло, что дверь открыла именно я потому что за порогом торчала хорошо знакомая длинная и тонкая фигура полунорвежского дружка Смерча. В этот раз на нем не было никакого красного шарфа, а вот черно-белые кеды остались неизменными. Сегодня блондинчик мог еще похвастаться узкими темно-синими брюками в светлую широкую клетку, а также ярко-синей кепкой. Резко открыв дверь и чуть не стукнув парня по носу, я удивленно спросила «Что случилось?» Он, встряхнув длинными до плечи волосами цвета пшеницы, серьезно на меня посмотрел и выдал почти точным голосом Дэна. «Я подумал, твои родители могут попросить предоставить доказательство того, что ты была в музее, поэтому попросил позаботиться об этом друзей». Потом личная голосовая открытка смирчинского откашлялся и быстро перешел на собственный голос. «Короче, Мария Брундук, вот, держи, от Дэнни» и протянул мне широкий светло-серый конверт, в котором я тут же обнаружила то, о чем пару минут назад говорил брат. Использованный билет на музейную ночь, несколько проспектов с нее же и программу вечера. С фотом мы не успели, прости, Смерч просил передать, что если нужно будет, в фотошопе сделают. Я оторопело взглянула на гостя, готовая расцеловать его в по-вампирски бескровные губы. «Ну ничего себе! Спасибо!» «Спасибо, Ло... Ле... Слушай, как тебя зовут?» «Ланде...» Парня мои слова ничуть не затронули. Похоже, куча народу забывала, как его кличут. «Ланде, да, точно! Ланде, а почему Дэн сам не приехал?» «У него дела дома», — коротко отозвался он, намереваясь уходить. «А почему не позвонил?» — продолжала допытывать его я. А он звонил, сказал передать тебе, чтобы ты хотя бы изредка включала телефон. Несколько занудным голосом отвечал человек-шарф. «А, точно! Ну вы крутые мужики, ведь действительно выручили меня!» «Ну и отлично, мне пора, Бурундук!» Ланда повернулся ко мне спиной и уже было хотел спускаться. «Стой, ты где был вчера, когда ваши остальные дружки устроили веселье около универа?» окликнула я его, прижимая к себе доказательства моей невиновности. «В отделении полиции», — скорбно произнёс парень. Эта самая мировая скорбь появилась в его светлых глазах, и он вздохнул. «Где-где? А за что?» — захотелось мне всё знать. Ланда вновь развернулся ко мне и со вкусом принялся жаловаться, найдя в моём лице благодарного слушателя. Он тяжко вздыхал, Время от времени называл Черри злобненькими прикольными словечками, морщился и рассказывал, как плохо и некомфортно ему было в полиции. Все оказалось просто, как дырка на чулке красавицы. Недавно Дэн одолжил раздолбаю Черри свой выфер. Все-таки доброта и щедрость по отношению к приятелям смирчинского до добра не доведут. Черри погонял на мотоцикле и даже не разбил и не поцарапал его, всего лишь посеял один из шлемов. В тот вечер, когда Ланда узнал о том, что затеяли остальные их общие дружки-приятели, он рассказал обо всем зеленоволосому, и они, как всегда собачись, стали названивать Денису, но тот упрямо пренебрегал их звонками. Утром телефон он так и не брал, а в интернете от чего то не появлялся. Ланда предположил, что, скорее всего, Дэнни с девушкой, когда он оказывался вместе с очередной милашкой, то игнорировал весь остальной мир. Черри и Ланда, понимая, что не могут достучаться до друга, решили поехать к нему домой. Естественно, выехали на выфере. Единственный оставшийся шлем забрал себе осторожный полунорвек. Черри же уселся вперед Бизонова и на всей скорости погнал к дому Денни. Естественно, незадачливых спасателей репутации смирчинского заприметили прозорливые сотрудники службы дорожной безопасности. Попросили парочку остановиться, Черри этого делать категорически не захотел, у него ведь и прав-то не было. Парень погнал вперед еще с большей скоростью, показав молоденьким лейтенантикам неприличный жест. Те явно обиделись и сообщили своим коллегам по рации о нарушителях. В результате мотоциклисты в форуме, а также бодрая патрульная машина в системе же лейтенантиками догнали Черри и орущего на него Ланды, который три тысячи раз проклял себя за то, что согласился поехать вместе с Зеленоволосым. Разгоряченный скоростью Панк тут же оказал сопротивление сотрудникам правопорядка, но был ими коварно повержен и доставлен в ближайшее отделение полиции вместе с Ландой. В общем, тогда, когда Дэн стал способен отвечать на звонки, его друзья уже не могли позвонить ему и сообщить о надвигающейся буре. Они сидели за ржавой решеткой местного обезьянника. «Посидите до утречка, гонщики, остынете, а потом мы с вашими родными и свяжемся, скажем, чтобы забирали, а пока отдыхайте», — сказал зловредный инспектор Угрёв. Там же, кстати, на утро Черри подрался с двумя гопниками, которых притащили в камеру. Один из них, заприметив беззащитного на Навитланды, дующегося из-за произошедшего на весь мир, стал проявлять к парню активный интерес — И Черри, как более мужественному и сильному его товарищу, пришлось вступиться за пшенично Потом он умудрился пару раз крепко стукнуть и одного из полицейских, бросившихся разнимать дерущихся. Дело запахло жареным. Из переделки парням помог выбраться смирчинский вовремя приехавший в отделение, вместе еще с парой приятелей, узнавших о том, что случилось с зеленоволосым Иландой. Он же, при активном содействии отца, помог вызволить этих двоих на волю. «Дэнни с трудом уговорил отца помочь, взамен тот попросил Дэнни съездить вместе с ним кое-куда, поэтому я приехал отдать тебе все это. Не хочу быть должником», — закончил рассказ Шарф, грустный, как осенний листочек, оторвавшийся от ветки одним из первых. Во время рассказа он трогательно теребил белоснежное пирсинг-кольцо в губе. «Еще раз спасибо, Келинда, точнее Ланде». «Так это не вы вызвали ОМОН», — поинтересовалась я напоследок. Красноречивый взгляд голубых глаз ясно говорил мне «нет». «Маша, почему ты дверь держишь открытой? Кто там?» — крикнула из комнаты мама. «Почему не приглашаешь?» «Заходи, чай попьем», — шире распахнула я дверь. «Ну, вообще-то да, я не гостеприимная какая-то. Не потому что гостей не люблю, а потому что иногда туплю». Ланды сдуло от меня на пару ступенек вниз. Он замотал головой, и его волосы растрепались. «Нет-нет, мне пора, я и так запоздал. Этот дегенеративный кроманьонец черри вообще не умеет ждать». «А чего это у вас за отношения, а?» — жадно спросила я вдогонку, глядя на быстро спускающуюся тонкую фигуру. «Вы такие близкие люди, что ни дня вместе не можете пробыть, а? И почему вы на одном мотике вместе катались? Ты его за пояс держал, да? Вы вместе живете? Что у вас за отношения?» «У нас нет отношений», — чужим твёрдым голосом произнёс парень. «А как на этих самых похож? Ну ничего, и такие тоже есть, и тоже хорошие люди бывают, да. Ну, Элис, конечно, стерва». Спина ланды дрогнула, он остановился, обернулся и произнёс нервным, чуть срывающимся голосом. «Я нормальный». «А я что-то говорю о твоей ненормальности?» Как можно шире, большие глаза — символ наивности, раскрылые глаза. «Ты вообще прикольный! Пока, Ланде! и Исэнкс за услугу! Я твой должник!» «Салют, Бурундук!» — попрощался как-то неправильно Ланде и стал спускаться по лестнице. Я закрыла дверь и пошла к Федьке. «Эй, братец-кабанчик!» — обратилась я к нему. «Ты чего, нарываешься?» — добродушно спросил он. «Рапа подурел «Вот!» — ткнула ему в лицо я билет из музея. «Что это?» «Мои доказательства!» Я победно расхохоталась. «Где ты это достала?» «Сирока все равно не существует», — обиделся Федор, явно ошарашенный. Он попытался схватить билет, но я ловко увернулась. «Ну и что? Если что, скажу маме, что разыграла ее. А ты неудачник. Да здравствует Спартак, освобождение рабов!» С этими словами я, приплясывая, убежала в свою комнату. «Мама, мама, хочешь посмотреть на программу вечера?» «Мама! Мама! Она точно все врет!» Мамочка поверила мне, своей младшенькой доченьке, обещающей ей показать фото с музейной ночи.